И ночами сыскному воеводе тощий зад карток не смешить зазря меня серьезно. Но не он это, Никитушка. Уж на что, поверь мне, старый не он. Не в его привычках, не в его манерах, не в его замашках злодейских с пистолетом кремневым по кустам в засадах ползать. Ты вот вроде как про монет какую-то говорил. Ась. Да, секундочку. Ее маняш нашла, а меня прервал вежливый стук в ворота. не, громко, не агрессивно но ворота упали. — Там кузнец пришел, маняшин папа, — без особой радости доложил наш младший сотрудник, глянув в окошко. — Небось, насчет дочки и вопросы интимные задавать станет. Я не знаю, что в Митькин-Антоне мне не понравилось. Но выходить за дверь мне почему-то сразу расхотелось. Мысль о том, что такой крутой культурист, пауэрлифтер, может понять мой невинный поход с его дочкой в лес чуточку превратно, не грело меня ни капли. Знаем мы этих деревенских. Сначала бьют, а уж потом спрашивают. Нет, иногда, конечно, говорят, за что, хотя... Последний обычный выражается в общедоступной формулировке. Типа «сам знаешь». «Медь», — чуть дрогнувшим голосом попросил я, — «ты это, сходи, разберись там, по-вашему, что там, в чем проблема-то». «Наверное, смерть посыла идти». Широко перекрестился он. «Однако ж пойду». «А чего не пойти? Не заради славы ратной, а ли долгослужебную, так?» Давненько мы с ним силой не мирились, а повезет да к истесть тем будущим поближе познакомимся. Прощайте на всякий случай. Ега что-то мудрила над моей дырявой фуражкой, зачем-то пытаясь протолкнуть найденную монетку в пулевой отверстие. Снаружи раздались голоса. Короткий вопрос. Вопрос-ответ. Диалог и тяжелый звук упавшего тела. — Никитушка! — не отрываясь, бросила бабка. — Я все понял. Встал и пошел. Ноги были ватными, в настроении Зато уверенность в том, что мой напарник как-то не так попытался разрешить ситуацию, полновесной, как кулак Майка Тайсона. У ворот, виновато переменая с ноги на ногу, стоял маняшин папа. Непривычный тихий Митька безмолвно висел на заборе штанами кверху. Мне это очень не понравилось. Гражданин, вы что, это себе позволяете? Да я. Прощения просим. Игнат Андреевич со вздохом развел руками, больше похожим на ковши-экскаватор. экскаватор. Не понял. Так вы что? Пришли сюда вывесить на заборе нашего младшего сотрудника и просить прощания. — Я это пили? — После работы поп не запрещает, а пью от того, что вдову мой. Единственная радость, дочь любимая! Неожиданно кузнец заговорил длинными предложениями, показывая начитанность и ум, которые всегда... Трудно предполагать в большом и сильном человеке физического труда. Я бы на парня вашего отродя с руку не поднял. соображение имею и законы чту. Сам он с глупостями непонятными полез. Все твердил что-то вроде. А ну, честь неведомой, постранить за шабов. И еще не бывать двум медведям вокруг одной лебедушки. А мне и самому не вдомек. Чего хотел-то? В грудь меня кулаком ударил два раза. Зачем? Я и то передвинул его от греха подальше. Тогда уж вы нас извините. Я смущенно вытер выступивший пот. Ведь я в целом хороший, только... Только он заигрывается в непримиримую борьбу с преступностью. Мы его поругаем, он больше не будет. Да я и не в обедах. Я чего приходил-то? «Коняша говорила, будто стреляли вас сегодня. Так вот, я человека чужого за селом видел. Важно ли? Важно.